Глава тридцатая. Когда позвонил Руслан, я не дала ему и слова сказать, сразу выпалила. «Я раскрыла убийство Валерия Афонина!» «Какое совпадение!» — отозвался майор. «Следователь Липский тоже раскрыл это дело». «Интуиция подсказывает мне, что у нас с ним разные преступники», — угрюмо буркнула я. «У него Галина Афонина, а у тебя кто?» «Ну почему опять Галина?» – вскричала я. «Что он к ней прицепился? Если женщина немножечко сумасшедшая, это не значит, что она убийца?» Дело в том, что пришла генетическая экспертиза волоса, обнаруженного на шарфе. «В каком еще шарфе?» «В том самом, которым задушили Валерия. Такой длинный шарф из скользкого полиэстера. Так вот, волос принадлежит Галине. И вообще шарф ее, она его опознала. Она по-прежнему отрицает, что убила бывшего мужа, но уже не так категорично. Допускает, что у нее было помутнение сознания. Убийство в состоянии аффекта? Не мне судить. Однако генетическая экспертиза – это улика и весьма весомая. Боюсь, это последний гвоздь в крышку гроба твоей подруги, если можно так выразиться. А если шарф просто валялся около квартиры? «Галина могла обронить его, а убийца им воспользовался. Такой вариант приходил в голову следователю». Майор Супруткин ушел от ответа. Вместо этого сказал. «А я узнал, что ты просила. Об уголовном деле на Валерия Афонина после смерти старушки». «Внимательно тебя слушаю». Дело открыли и практически сразу же закрыли. По документам Валерий чист». Все условия ренты он выполнял неукоснительно, покупал продукты, содержал квартиру в чистоте, делал мелкий ремонт, возил бабушку по врачам. Он фотографировал каждый чек, каждый медицинский рецепт, бумажные оригиналы хранил в папках, фотографии в компьютере. Старушка принимала кучу лекарств. Но на каждый препарат был рецепт от врача. Ни одного лекарства бабушка не пила по собственной инициативе, даже самого простенького, вплоть до того, что Афонин настаивал на приеме в поликлинике, чтобы врач заносил в карту прописан валидол два раза в день. Руслан перевел дух и продолжил. Дочь старушки, Наталья Олеговна Горбачева, неоднократно подавала жалобы на следователя, требовала, чтобы уголовное дело открыли вновь. В частности, она напирала на то, что в договоре прописана слишком маленькая рента. «Рента?» – уточнила я. «Сумма, которую Валерий ежемесячно платил старушке. Но, во-первых, закон определяет нижнюю границу ренты в величину прожиточного минимума. А во-вторых...» В расчет ренты принимается также стоимость товаров, услуг, помощи по хозяйству. Деньги Валерий перечислял пенсионерке на карту исправно. Выписка из банка это подтверждает. Однако после смерти старушки карта оказалась пуста. Светлана Васильевна снимала все деньги и тратила. Наталья Горбачева подозревала, что мать отдавала их обратно Валерию. Получается, что фактически он ренту не платил. Даже если и так. Пенсионерка была дееспособна и имела право распоряжаться деньгами по своему усмотрению. В общем, эта информация совпадает со свидетельскими показаниями соседки и первой жены Афонина. Валерий действительно носился со старушкой как списанной торбой и квартиру получил заслуженно. Но сейчас меня больше волнует другой вопрос. — Скажи следователю Липскому, — горячо воскликнула я, — что нужно срочно лишить неприкосновенности депутата Госдумы Рыжовникова. — Это еще почему? — Потому что он организатор убийства. Я рассказала все, что мне удалось выведать у Ярослава Макрика. — Не думаю, что Рыжовников убил собственными руками. У него достаточно денег и связей, чтобы нанять профессионала. — Профессионал не стал бы душить Афонина женским шарфом, — заметил майор Супроткин. А если бы хотел представить дело так, будто действует дилетант, срочно передай эту информацию следователю Липскому. Ты прямо на ходу подметки режешь. Я только полчаса назад поделился с Липским твоими подозрениями насчет Натальи Горбачевой, а у тебя уже новый подозреваемый. Да, у меня новая версия, потому что я, в отличие от твоего Липского, занимаюсь делом, бегаю по городу и разговариваю с людьми, а не просиживаю штаны в кабинете за зарплату кстати как ты просила я раздобыл контакты натальи горбачевой так они тебе нужны или нет не знаю зачем мне теперь общаться с натальей горбачевой дело я раскрыла убийца найден понесет ли депутат заслуженное наказание теперь зависит от правоохранительных органов а все зависящее от меня я сделала пионерка люся лютикова гордилась бы мной я могу расслабиться жить своей жизнью выйти замуж писать книги стоп книги. Тут Наталья могла бы мне пригодиться. Я теперь писательница, так сказать, инженер человеческих душ. Мне надо накапливать коллекцию людских типажей. Вот, например, дочь, которая бросила престарелую мать на произвол судьбы, не появлялась и не звонила, зато примчалась, когда наследство уплыло из рук. И она не смирилась с потерей квартиры, а до последнего боролась за нее, скандалила, практически вырывала кусок изо рта. Что это за человек? Какие у нее морально-нравственные ориентиры? Как она выглядит? Вот что мне любопытно. И если вдруг однажды у меня в книге появится такой типаж нахрапистая храпистая бабенка без стыда и совести, я просто обрисую Наталью Горбачеву. «Ладно, давай ее адрес», — сказала я. Адреса нет. Полтора года назад она нигде не была зарегистрирована. Как новый собственник квартиры Валерий Афонин снял ее с регистрационного учета в никуда. В уголовном деле указан номер мобильного телефона. Не знаю, актуален ли он в настоящее время. Сейчас тебе скину. Нахрапистая бабенка специально не выписывалась из квартиры матери в твердой уверенности, что недвижимость достанется ей. Но наверняка она уже успела бесплатно отхватить от государства квартиру. Такие люди в жизни не пропадают. Эх, мне уже не терпится увидеть эту особу.